Не успев договорить, он уже понял, что Маргарет соглашается, и тут же проклял свою глупость и слабохарактерность. Ведь он поклялся больше этого не делать. Скроб был прав: нельзя продолжать эти двусмысленные отношения с Маргарет, даже если Кэти навсегда потеряна для него. Лучше жить в полном одиночестве, чем запутаться в любовной интриге. Но прежде чем он успел придумать какую-нибудь отговорку, Маргарет остановила возвращавшееся откуда-то из предместья такси, и они поехали. Когда они свернули на ярко освещенную улицу, Тони Мельком увидел ясное лицо Маргарет, ее густые загнутые ресницы и нежный рот, который умел мгновенно менять выражение, и из скроткого становился жестким и твердым. То не показалось, что она огорчена и обижена его оборонительной позицией и молчанием, и вся его мальчишеская привязанность к ней, казалось, возродилась в инстинктивном желании защитить и утешить ее. Зачем им быть врагами? На мгновение он почувствовал глубокую нежность к этой девушке, англичанке, которая когда-то была предметом его юношеских романтических грез. А теперь, когда она тут рядом, взрослая, влюбленная в него женщина, он стремится остаться в верном мечте. Пять лет прошло с тех пор, как он простился с Кэти, и в течение четырех из них он оставался ей неизменно верен. Даже и теперь он спрашивал себя, какую долю увлечения Маргарет следует отнести за счет ревности. Какую за счет светских предрассудков и какую за счет подлинной страсти? Прежде чем он успел привести в порядок свои мысли, их молчаливая поездка окончилась, и вот он уже щелкает выключателем и подносит зажженную спичку газовой печки. Есть ли тебе все равно? Выключи, пожалуйста, верхний свет, сказала Маргарет. Он режет мне глаза. Маленькая затемненная колпачком лампа у кровати оставляла большую часть комнаты в полумраке, и краснеющий асбест бросал мягкий отблеск на шелковое платье Маргарит. Тони налил воды в жестиную коробку над печкой, чтобы воздух не становился слишком сухим и спертым. Затем сел против Маргарит, глядя на нее отсутствующим взглядом. И спрашивая себя, действительно ли это так бывает, что можно быть одновременно влюблённым в двух женщин, он вздрогнул, услышав голос Маргарит. Почему ты так смотришь на меня, Тони? Вопрос казался таким нелепым. Сердце у Тони сжалось при мысли о том, как часто они с Маргарит проводят время в бессмысленных слабопрениях. в каких-то отвратительных, полусемейных перебранках. С Кэти он мог часами болтать о всяких пустяках, которые казались ему чрезвычайно важными, и никогда не было между ними этого ощущения недоговоренности и враждебности. С Маргарит неизбежно возникали раздражающие споры. Но даже и сейчас, когда она сидит здесь и, вероятно, ненавидит его, Замолчаливый, равнодушный к ее вопросу, как она хороша, как неворазимо привлекательна, почему она не может оставить его в покой? Пусть бы уж он в полном мраке своего одиночества боролся со всеми силами небесными. Почему ты не отвечаешь мне? Сердитый голос Маргарет прервал его внутренний monologue. Разве тебе нечего сказать? А что можно сказать? – спросил он устало. Прости, если мой взгляд задел тебя. Я вовсе не хотел этого. Напротив, я сейчас думал о том, как ты красиво в этом мягком освещении. Пожалуйста, не пытайся льстить, резко ответила она. И не воображай, что можешь обмануть меня. Я прекрасно знаю, о чем ты думал. Неужели? Да знаю. Ты думал, как было бы приятно, если бы тут вместо меня сидела эта австриячка. Это было не так уж далеко от подлинных мыслей Тони, и поэтому задело его. Он и в самом деле проводил нелестные для Маргарет сравнения между ней и Кэти. Ты оказывается умеешь читать чужие мысли, сказал он насмешливо. Но я думал о том. Как ты красиво и сожалел, что мы почему-то так часто действуем друг другу на нервы. А мне бы хотелось, чтобы мы были друзьями. Бывшие любовники не могут быть друзьями. Они или остаются любовниками, или становятся врагами. Ты, я в этом не уверен, перебил ее Тони. Я не сомневаюсь, что так принято думать, но мне кажется, этого не должно быть. Почему бы людям с более нормальными инстинктами не попытаться побороть эти условные понятия о любви и ненависти? Ведь это же только условности. Во имя воспоминаний и прежней привязанности они должны были бы стремиться, перестав быть любовниками, стать нежными друзьями. — Нежными друзьями! — усмехнулась Маргарет. — И так тебе хотелось бы иметь под рукой друга... с которым всегда можно, когда закончится, немножко поиграть в любовь и который не будет служить помехой, если подвернется что-нибудь или, вернее, кто-нибудь получше. Ты нарисовал идеал любовницы, смеясь сказал Тони. Но я не понимаю, почему двое людей после того, как они были физически близки, не могут сохранить друг другу чувства нежности вместо ослабления? Вместо того, чтобы действовать на нервы, как я действую. Какой ты стал фальшивый и сентиментальный, Тони! Не злоупотребляй жаргоном, Маргарет. В наше время можно унизить всякое чувство, назвав его сентиментальностью. Я отрицаю, что мои чувства фальшивы. Для меня они правдивы, и я стараюсь честно выразить их. Но определить чувства – это, пожалуй, трудней всего и не поддается. Какой смысл говорить о чувствах, Тони? – перебила Маргарет. В особенности, когда их нет у тебя. Сердцу лучше знать свою собственную горечь. Горечь – этого у тебя хоть отбавляй. А вот любви нет. Ты получил от меня то, что хотел. Теперь я тебе больше не нужна. Но «Ну зачем нам вот так припираться? – сказал Тони мягко. Слова могут перекинуть мост от человека к человеку, но они могут и разрушить его. Я уже говорил тебе, что мне нужно несколько месяцев для того, чтобы прийти в себя. Ты говоришь так, как будто ты единственный человек, который был на войне, возразила Маргарет. Я никогда не говорил, что другие в этом не нуждаются так же, как и я, ответил он терпеливо. Но если я сам не помогу себе, никто другой мне не поможет. Пожалуйста, не думай, что я жалуюсь на свою судьбу. Или это заторможенный шок, как выразился доктор. У меня нервы покрепче, чем у него. Да и ему сколы тоже. Я бы и сейчас мог делать переходы по двадцать миль в день, довольствоваться в течение недели одним часом сна в сутки, и спать на голой земле так же хорошо, как в постели. А он бы не мог. Но какое это имеет отношение ко мне? Ровно никакого, спокойно отвечал Тони. Но выброси с головы мысль, что я пострадавший на войне юный герой. нуждающейся в женской ласке и совратившей тебя с пути добродетели. Ты жила со мной, потому что сама этого хотела, и сама за это ответственна. В то время мы оба думали, что меня почти наверняка убьют или искалечат. Если бы я вернулся безногим, я бы прогнал тебя ради твоего же собственного блага. А теперь ты пытаешься сделать это ради своего собственного? Нет. Постарайся понять, что мой внутренний мир, моя внутренняя жизнь рухнули. Мое теперьшнее существование – это чистейший рефлекс или почти растительная жизнь.